«Может, речь о Мрейзе?» «Она не сказала, сумеет ли открыть тропу!» — уточнил Долинар, шагая к командному шатру. Дождь колотил по земле вокруг него и был таким плотным, что отдельные несомые ветром струи уже стали неразличимы в ярком сиянии фабриалевых светильников на ване. Ему давным-давно следовало отыскать убежище. «Нет, Светлорд!» — ответил мостовик Пит.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 «Она ожидает, что не столкнутся точнёхонько здесь!» Долинар нахмурился. Командный шатер был прямо перед ним. Внутри он сможет поговорить со своими полевыми командирами, и... Палатка содрогнулась, и порывом ветра её сорвало с земли. Волоча за собой верёвки и колышки, она пролетела рядом с Долинаром, едва не зацепив его. Великий князь выругался когда свет десятка фонарей, раньше освещавших внутренности шатра, озарил плато. Письмоводительницы и солдаты поспешно бросились спасать карты и бумаги, на которые набросился дождь. «Вот буря!» Воскликнул Долинар и повернулся спиной к сильному ветру. «Доложите обстановку!» «Сэр!» Командующий Каэл, глава полевого штаба, приблизился к великому князю в сопровождении жены апары.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 У нее получится. Обязательно получится. Это все написано напеве зари, пробормотала Инадара. Я ничего не могу понять. Сияющая рыцаря ключ. Разве не должно было хватить меча Ринарина? Каков узор? прошептала она. Ммм, ответил Спрен. Возможно, ты его не видишь, потому что находишься слишком близко, как с расколотыми равнинами.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 «Я вижу будущее! Почему? Почему, всемогущий? За что ты меня так проклял?» Он жалобно закричал, встал и чем-то с треском ударил по стене. Камень. Откуда он его взял? Схватив булыжник рукой в латные перчатки, Ринарин начал писать. Потрясенная шалан шагнула к нему. «Последовательность цифр». «Она пришла, она пришла, она пришла. Мы покойники, мы покойники, мы покойники!» Долинар стоял на коленях под небом. Развалившимся на части, прижимая к себе сына. Дождь смыл кровь с лица Долина, и парень моргнул. Все еще в шоке от полученной трепки. «Отец!» – проговорил юноша. Убийца спокойно шагнул вперед, он явно не торопился. Сказалось, человек в белом скользит сквозь дождь. — Сын, когда княжество станет твоим, — сказал Долинар, — не позволяй никому испортить себя. Не играй в их игры. Веди. Не будь ведомым. — Отец! — крикнула Долина в глазах у него, прояснилось. Долинар поднялся.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 Однако мостовики все же услышали и окружили Долинара с копьями в руках. «Парни, вы ничего не можете сделать!» Отмахнулся от них Долинар. «Позвольте мне самому с ним сразиться!» Десять ударов сердца. «Почему?» Спросил черный шип Шинса, который по-прежнему стоял под дождем. «Почему ты убил моего брата? Они объяснили смысл своего приказа!»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 Вот же буря! Ты не обязан это делать! Произнес он вслух. Если дело в деньгах, что мне причитается? Зарал убийца, и от его лица полетели капли дождевой воды. Из губ вырвался бурисвет. В конце концов, станет моим все без остатка. Мне этого с головой хватит камнеходец! Зет отвел руку в сторону, и в ней появился осколочный клинок.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 Он неистово принялся сдирать части брони. Доспех получил такой урон, что он стал почти бесполезен. Вблизи звенел металл, там сражался его отец. Если он продержится еще немного, долин сумеет помочь. Он не позволит этой твари снова себя обставить. Только не в этот раз. Принц бросил взгляд на долинара и застыл, схватившись за ремни, что удерживали нагрудник. Его отец двигался красиво.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 И Долинар наконец-то сбросил с плеч камень, который нес больше шести лет. Убийца ринулся к князю Холину, излучая жуткое буресветное сияние. Но кто-то обрушился на него со спины. Долинар думал, это его старший сын или, возможно, кто-то из мостовиков. Но это был Роин. А Долин отбросил последнюю броневую пластину и бегом кинулся к отцу. Он не слишком опоздал. Долинар стоял на коленях перед убийцей, побежденный, но еще живой.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 Адалин перепрыгнул через труп, что упал ему под ноги. Вот буря, он все еще слышал, как где-то наверху кричит Роен. Молодой человек атаковал Шинца, но тварь извернулась и отбила его осколочный клинок. Зет ухмылялся, между зубами просачивался буресвет, хотя он молчал. Адалин попытался применить технику дыма, атакуя быстрой последовательностью колющих ударов. Убийца парировал все, не вызывая беспокойства.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 Между двумя группками мостовиков, окружавших Долинара и Адалина. Упавшие синие фонари еще светились. Небо потемнело, как ночью, если не считать время от времени зарявших его красных молний. Напасть на осколочника всей толпой. Надеяться на счастливый удар. Другого пути нет. Адалин кивнул отцу. Долинар ответил таким же мрачным кивком. Он знал. Знал, что эту тварь невозможно победить. Возглавь их, сын. Объедини их. Адалин закричал и бросился в атаку, вскинув меч. Мостовики последовали за ним. Долинар тоже двинулся вперед, медленнее прижимая одну руку к груди. Буря свидетельница, он едва держался на ногах. Зед скинул голову. Лицо его не выражало никаких чувств. Когда они приблизились, он прыгнул.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 Зет вырвался из-под навалившихся тел. На его собственном теле виднелось несколько кровоточащих ран. Не успела долины, глаза моргнуть они закрылись, и кровь перестала течь. Все как говорил Каладин. а охватила внезапная, жуткая слабость, когда он понял, сколь незначительны на самом деле их шансы на победу. Убийца метнулся к долинару, державшемуся в задних рядах атакующих.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 Другие обратились к убийце и приняли боевое построение. Их лица исказила ярость. Шинец опустил свой клинок и повернулся, чтобы уйти. «Ублюдок!» Заорала Долин, бросившись за ним. «Ублюдок!» Из-за слез он почти ничего не видел. Зэт остановился и направил меч на юношу. Принц замер. Буря-свидетельница, как же сильно болела голова. «Я сделал дело!» прошептал убийца. «Все окончено». Он отвернулся от Адалины и продолжил свой путь. «Клянусь преисподней, это я тебя прикончу!» Адалин скинул осколочный клинок над головой. Неправедник развернулся и с такой силой ударил по лезвию его клинка собственным мечом, что Долин четливо услышал хруст в своем запястье. Клинок вырвался из его пальцев, кувыркнулся в воздухе и исчез.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 А Долин, хрипло дыша, ждал удара. Он смотрел в небо. «Отец, прости, я... я...» «Что это?» Он моргнул и уставился на нечто светящееся, спускающее с небес. Точно падающий лист. Фигура. Человек. Долинар. Великий князь медленно парил, словно весил не больше облачко. Белый свет струился от его тела вьющимися потоками дыма.